На все спокойно. Несмотря на то, что правительственные войска держали блестящую победу над гайдовцами, особого удовлетворения все же не чувствовалось. Прежде всего, 20 ноября во Владивостоке стало официально известно об оставлении армии столицы Белой Сибири – Омска, последовавшего 14 ноября, а во-вторых, жизнь Владивостока продолжала течь по прежнему руслу разложения и разрушения. Разнузданность нравов, спекуляция и все прочие прелести тылового города были на лицо. В ресторанах по-прежнему пьяные голоса надрывались в опьянамотив шарабана. Погон российский, мундир английский, сапог японский, правитель омский. И открыто осуждали все мероприятия, исходившие от верховного правителя и его министров. С победой над Гайдой верховный правитель школу поздравил по телеграфу и произвел всех юнкеров, участвовавших в подавлении восстания, в портупе юнкера. Все портупе юнкера были произведены в подпоручике, офицеры же представлены к наградам. Генерал Разанов выразил желание посетить школу и лично раздать георгиевские кресты и медали юнкерам, особо отличившимся в бою 17-18 ноября. Однако генерал Разанов не находил времени для посещения школы. Его поездка на русский остров все откладывалось и откладывалось. Наконец было решено, что награждение особо отличившихся состоится на параде 9 декабря, то есть в день Георгиевского орденского праздника. Однако и тут произошло опять недоразумение. Мы долго ждали прибытия ледокола, на котором наш первый батальон должен был переотправиться в город. Не дождавшись его, позвонили наконец в штаб сибирской флотилии. Оттуда получили ответ, что никаких распоряжений в штабе о высылке ледокола за батальоном школы не получалось. Тогда последовал ряд переговоров между нами, штабом округа и морским штабом. Наконец, ледокол Патрокол получил предписание идти за нами в бухту Новик. Предшествующая ночь была очень холодная. Вся бухта Новик покрылась довольно толстым слоем льда, и поэтому Патрокол с нами прибыл к экипажной пристани лишь в первом часу дня. К этому времени парад в городе уже окончился. генерал разанов не дожидаясь нас раздал награды гордыаном не солоно нахлебавшись с сильно павшим настроением возвращались назад на русский остров офицеры и юнкера первого батальона школы генерал разанов вновь обещал в один из ближайших дней проехать на русский остров и там раздать награды чинам школы прошла однако еще одна неделя а генерал разанов все не мог найти времени посетить школу и раздать чинам ее награды Тогда полковник Плешков решил лично раздать награды 19 декабря. В этот день в школе состоялся торжественный благодарственный молебен Господу Богу по случаю победы над гайдовцами, а кроме того была отслужена панихида по зверски убиенным императору Николаю II и его семье. Начальник школы и пратопресвитер сказали соответствующее слово в сугубо монархическом духе. Так впервые в стенах учебной инструкторской школы на русском острове наши юнкера услыхали монархические речи. До этого времени в школе монархическая пропаганда была воспрещена, хотя большинство офицеров, безусловно, были монархистами. По окончании парада я зашел в канцелярию третьей роты, дабы подписать текущие дела. Следом за мной в канцелярию вошел юнкер Поляков и со слезами на глазах доложил мне, что он не получил заслуженной им Георгиевской медали, так как в приказе по школе его, вероятно, по ошибке не поместили. Поляков показался мне крайне расстроенным произошедшим недоразумением. Я его утешил, сказав ему, что это дело вполне поправимо, так как в своем рапорте я его поместил, и, вероятно, в завтрашнем приказе по школе ошибка будет исправлена. Повторяю, Поляков казался мне очень расстроенным, Рукой он вытирал слезы, и мне, конечно, и в голову не могло прийти, что передо мной стоит красный провокатор, латыш, подосланный к нам в школу в целях осведомления красных. Об этом я узнал лишь в феврале 2020 года, уже после падения во Владивостоке власти верховного правителя. Еще до этой истории в моей роте был такой случай. К нам в «Шкоду» прибыл новый юнкер, совершенно белобрысый с красным лицом. Его внешность была такова, что после первого с ним свидания его легко можно было запомнить. И действительно, стоило только штабс-капитану Нельсон Гирсту взглянуть на вновь прибывшего. Как в нем он узнал красного начальника пулеметной команды, набиравшейся во Владивостоке в начале 1918 года для отправки в распоряжение товарища Лозо, боровшегося в то время в Забайкалье с что организовавшимся отрядом ЕСАО. Семенова. В те дни этот мой новый юнкер воинственно разъезжал по Владивостоку на белом коне. Его физиономия с тех дней запомнилась и некоторым иным чинам моей роты, поэтому я обо всем доложил по команде. Красный пулеметчик был арестован, дальнейшая судьба его мне неизвестна. Вот еще одна история из жизни нашей школы, но другого рода. Как-то из города от полковника Плешкова мною было получено приказание выслать первый взвод третьей роты с офицером к такой-то гостинице. Если не ошибаюсь, юнкера получили даже по 15 боевых патронов. Взводным командиром был штабс-капитан Скороходов, атлетического сложения с восточным лицом. В общем, представительный и внушительный мужчина. По возвращении взвода из города я спросил Скороходова, в чем там было дело, но симпатичный штабс-капитан, мило улыбнувшись, застенчиво просил меня не расспрашивать, так как все дело уладилось. В общем, у начальника школы, полковника Плешкова, вышло какое-то недоразумение с одним из адъютантов коменданта крепости, которого Плешков решил силою оружия выселить из номера гостиницы. Мне казалось тогда, что Скороходов был больше всего смущен воинственностью нашего начальника школы. Эпизод этот совсем не сыграл в пользу полковника Плешкова, хотя подобный же эпизод с генералом Сахаровым, описанный ранее, весьма значительно увеличил его популярность. Юнкера 4 роты, не участвовавшие в делах вместе с остальными ротами, казалось, были огорчены, и командир 4 роты, капитан Питалев, выпросил у начальства, чтобы при первом же вызове на усмирение был бы послан он с его 4 ротой. Желание капитана сбылось. Случай отличиться четвертой роте представился, вскоре ее послали в бухту Святой Ольги, где красные партизаны стали слишком дерзки. Однако четвертая рота вскоре возвратилась назад. Из ее состава несколько юнкеров перебежало к красным. Надо считать, что причиной тому являлась неудовлетворительность формирования этой роты. Часть юнкеров была набрана из владивостокских интеллигентов, уклонявшихся от отбывания воинской повинности. Относительно только что затронутого вопроса могу сказать следующее – Первая, вторая и третья роты и школы несколько раз высылались на облавы интеллигентов. Для подобных облав выработался даже особый порядок их производства. По понедельникам та или иная рота школы отцепляла прибывающие на станцию Владивосток все дачные поезда, и в них войсковые чины находили богатую добычу спекулянтов всех родов и сортов, весело проводивших свой воскресный отдых в живописных окрестностях Владивостока. Среди этой публики немало было и уклоняющихся от воинской повинности. Таковых мы снимали с поездов и их направляли к воинскому начальнику. Последний же через день-другой кое-кого из задержанных отсылал к нам же в школу на пополнение наших рядеющих рядов. Иногда облавы производились по ночным кабакам. Помню, когда-то моя рота произвела такую облаву. В 11 часу ночи прибыли мы в город и сразу же по всем кабакам и по буличным домам были направлены офицерские патрули. Добыча на сей раз была богатая, но смогли ли стать хорошими воинами, пойманные нами интеллигенты? Перед Рождеством в моей роте произошел большой скандал. Дело в том, что полковник Рубец всех студентов и сельских учителей, а их было немало в рядах школы, направлял всегда на пополнение моей роты, объясняя мне это тем, что я, мол, имею более спокойный характер и умею обращаться с интеллигентами. Поздней осенью, когда в Приморье прибыло первое артиллерийское училище, 10 юнкеров этого училища были почему-то переведены к нам в школу. Полковник Рубец всех их передал в мою роту. С первого дня появления в роте артиллеристов они стали оказывать пренебрежительное отношение к шагистике и к стрелковому делу. Мои доводы относиться ко всем изучаемым предметам одинаково серьезно их мало трогали. И вот перед самым Рождеством, отпросившись в отпуск, все они из него не вернулись больше, а уехав в Раздольное, явились вновь в артиллерийское училище, где бывшее их начальство приняло их». Полковник Рубец поступком артиллеристов был крайне возмущен и настаивал на предании всех их суду. Но начальник первого артиллерийского училища, полковник Герцовиноградский, иначе посмотрел на это дело и решил весь этот эпизод предать забвению. В связи с этой историей вспоминается мне, что еще летом 1919 -го года в наш батальон было зачислено несколько гардемарин. Все эти гардемарины окончили нашу школу и были произведены в портупе юнкера, а затем в подпоручики. Невольно напрашивается вопрос – Какая цель была в этом прикомандировании к нашей школе сначала группы гардемарин, а потом этих злосчастных десяти артиллеристов? Юнкера после состоявшегося производства в портупе юнкера, согласно положению об учебных инструкторских школах, должны были быть отчислены от школы и распределены по воинским частям. Однако ввиду тревожности политического положения портупей юнкера от школы отчислены не были, так как школа считалась вполне надежной боевой частью, а с отчислением от нее портупе юнкеров ее боеспособность значительно пала бы, ибо тогда почти целиком расшелся бы весь первый батальон. Неопределенность положения портупей-юнкеров действовала на настроение. А тут еще вышел приказ в праздничные дни не увольнять портупей-юнкеров в более как половинном составе, так как каждую минуту можно было ожидать вызова в город по тревоге. С января месяца 1920 года, а может быть даже еще несколько ранее, полковник Рубец заметил, что начальник школы, полковник Плешков, бросил совершенно интересоваться школьными делами, погрузившись в всецело в свою семейную жизнь проводя большую часть времени в городе, в компании сербских офицеров. Вместе с тем в школе, благодаря его супруге, наступило время вечеринок. Офицеры юнкера занялись всевозможнейшими театральными и тому подобными делами. Что за порядок установился в школе, об этом может свидетельствовать хотя бы следующий факт. Зайдя однажды около девяти часов утра в первую роту, полковник Рубец застал подпоручика Багавута, недавно произведенного в офицеры, спящим. На взбешенный вопрос полковника Рубца о причине его спанья подпоручик ответил, что репетиция спектакля, производившаяся накануне, затянулась до позднего времени, а потому начальник школы и его супруга разрешили встать позже. Кроме подпоручика Боговута, в этой же роте полковник Рубец улицезрел еще нескольких офицеров с заспанными и утомленными физиономиями, которые также сослались на ту же репетицию с участием госпожи Плешковой и ее матери. В это самое время события в Сибири развивались колоссальным темпом. О всех подробностях, происходящего на Дальнем Востоке, не было известно, так как сведения поступали далеко не регулярно, и те вести, что приходили, свидетельствовали, мягко говоря, о страшных затруднениях белой власти. Оценивая обстановку, Болдырев, проживавший в то время в Японии, пишет «Игра безнадежна, пожалуй, и широкий творческий размах едва ли в состоянии исправить положение. Осталось только одно – герои будут умирать, обеспечивая бегство трусам и дельцам». Вот еще несколько кратких выдержек из записок Болдырева. 8 декабря. В японских газетах промелькнуло известие о передаче адмиралом Колчаком власти атаману Семенову. 19 декабря. По газетам ожидается близкое падение Иркутска, а в Харбине формируется дружина с открыто объявленным монархическим названием. 27 декабря. В Сибири полная безнадежность. Прямое сообщение Иркутска с Дальним Востоком прервано. «Всей этой сумятицей в полной мере пользуются Семенов и большевики». Примолк как-то разанов 29 декабря. Иркутск будто бы без боя передан большевикам. Политический центр оказался просто передаточной инстанцией. 7 января. Адмирал сам почти в плену, в поезде, где-то к западу от Иркутска. По слухам, разанов за уступку японцам большой партии «Хлопка», на котором они заработали до 5 миллионов барыша, получил 1 миллион йен. 11 января. В Сибири Колчак отрезан. Жанен и союзники покидают его. Таковы в общих чертах те данные, которые витали в воздухе, способствуя развитию хаоса и внося всюду смятение и страх надвигающегося мрачного неизвестного. 19 января Болдырев самовольно вернулся во Владивосток из-за границы и был принят Розановым. Дела школы были заброшены ее начальником, но чтобы еще более облегчить себя, полковник Плешков назначил полковника Рубца своим помощником по строевой части, не дав, однако, последнему никакой власти. Таким образом, полковник Рубец как бы исполнял полицейские обязанности, обходил и объезжал район школы. Но когда указывал при своих докладах начальнику школы о том, что видел и что творилось в районах второго и третьего батальонов, то ответы получал в смехотворном духе. На доклады же полковника Рубца о необходимости самой энергичной работы и желательности инспекторского осмотра не только школы, но и крепостному, артиллерийскому и местному батальонам, подчиненных полковнику Плешкову, как начгару, начальнику гарнизона русского острова, последний буквально не обращал никакого внимания. Полковник Рубец видел, как началось постепенное разложение в школе, но он не думал, что конец уже близок. Своими мерами полковник Рубец вооружил против себя, как он сам признает в одном из своих писем, некоторых офицеров школы – Лифанова, Васильева, Боровикова и многих других офицеров 2 и 3 батальонов. Поддержки же никакой со стороны полковника Прешкова он не видел. Полковник Рубец жил на отшибе. Личное безысходное горе его убивало, иногда ему все казалось безразличным, но это были лишь моменты. Полковника все время занимала мысль о необходимости прекратить все эти вечеринки, усилить занятия, заполнить все время, делать обходы районов школы, крепостного и местного батальонов, принять боевую готовность. В эти времена к полковнику Рубцу частенько заходил поручик Кузнецов, брат которого служил в отделе контрразведки штаба генерала Разанова. Из разговоров с поручиком Кузнецовым полковник Рубец узнавал о том, что творилось в штабе командующего войсками. Эти сведения были более чем тревожны. Они указывали на то, что в штабе Розанова все готовы к бегству. Полковник Рубец обычно пытался успокаивать поручика Кузнецова, говоря, что вряд ли до этого дойдет дело, что положение, конечно, напряженное, но все же оно не выходит из рамок обычного тревожного настроения. В разговорах с полковником Плешковым полковник Рубец, однако, несколько раз спрашивал, каково положение в городе и что им вообще известно из ставки верховного правителя и главнокомандующего. Дел школы полковник Рубец теперь касался осторожно, мягко указывая полковнику Плешкову на необходимость принять меры против замечающегося разложения. Полковник Рубец призывал внимание начальника школы на необходимость установления связи с атаманом Семеновым и со штабом самого адмирала. Полковник Рубец советовал полковнику Плешкову командировать офицеров с докладом о настоящем положении дел в Приморье, о преступной бездеятельности Розанова, от которого нельзя ждать ничего хорошего, разве что бегство в тяжелую минуту. Так, собственно говоря, и вышло впоследствии. На все это полковник Рубец получал от полковника Плешкова ответы и заверения в том духе, что, мол, все спокойно. При этом у начальника школы был всегда самоуверенный тон. Он особое значение придавал сведениям, якобы исходящим от сербских офицеров. В штаб округа полковник Плешков не ездил, а с комендантом крепости, Семеновским генералом Верига, он был в отношениях, ярко обрисованных уже ранее. Попытка членесилой оружия выселить из гостиницы одного из адъютантов генерала Верига. Полковник Плешков вообще давал полковнику Рубцу понять, что все тревожные слухи о положении дел в крае и в штабе генерала Розанова неосновательны. Но во время этих бесед полковник Рубец подметил, что начальник школы задумчив немного более, чем то нужно. Иногда полковнику Рубцу казалось, что Плешков что-то от него скрывает. Тут следует отметить, что сам Рубец в это время переживал тяжелое семейное горе, но все же был настроен оптимистически. Много позднее, касаясь в своих частных письмах этого времени, полковник Рубец писал «И до сих пор думаю, что если бы тогда вошли в связь с Семеновым, и на месте генерала Разанова был бы порядочный, энергичный начальник, то, может быть, все сложилось иначе». Все двигалось к бездне, а начальник школы и его семья продолжали жить какой-то обособленной жизнью. Утром, примерно января 22 к полковнику Рубцу опять явился поручик Кузнецов и передал, что по рассказу его брата в городе что-то подготовляется и что контрразведка штаба округа приготовилась к бегству. Получив такие сведения, полковник Рубец вместе с поручиком Кузнецовым пошел к Плешкову на его новую квартиру. Придя к начальнику школы, они застали там гостей. Один, кажется, был господин Доброхотов, фамилию другого полковник Рубец забыл. А сам полковник Плешков и вся его семья были заняты елкой. Полковник Рубец попросил начальника школы уединиться с ними. Кузнецов сообщил ему то, что говорил Рубцу. Плешков изменился в лице и глубоко задумался. Полковник Рубец опять обратился к своему начальнику с просьбой съездить в штаб и повидать генерала Разанова дабы выяснить обстановку, так как школа, да и другие части никаких ориентировок из штаба давным-давно не получали. Полковник Рубец говорил «Если Разанов хочет бежать, то вас, господин полковник, можно считать за единственную власть». Соединившись с гардемаринами Китицына, с первым артиллерийским училищем герца Виноградского, Друганским полком, отрядом Врангеля и небольшим численно отрядом Патайшвили, можно будет все же постепенно выкурить большевистский угар, по крайней мере, из Владивостока и его окрестностей. Были бы лишь власть и решительные меры. На это, после долгого раздумья, полковник Плешков ответил, что слухи все преувеличены и ничего особенно тревожного нет. Атаман Семёнов присылает сюда два полка. Как бы там ни было, полковник Плешков обещал полковнику Рубцу сегодня же проехать к генералу Розанову и с ним выяснить обстановку. С этим оба офицера и удалились от начальника школы. Полковник Рубец ушел от начальника школы на сей раз со спокойным чувством, а между тем в эти дни все более и более нарастало чувство беспокойства во всех трех батальонах школы. И это было не только беспокойство, тут были и тревога, и недоверие к своим начальникам. Полковник Плешков тогда, после разговора с Рубцом и Кузнецовым, в штаб не поехал.